Глава семнадцатая Пока я осознавала, что сейчас происходит, Влад уже двигался к нам, готовый снести и меня, и парня моей тети, но они тут-то было. Словно из-под земли, Карина встала между нами и разъяренным мужчиной, уперев руки в бока. «Кажется, я догадываюсь, кто вы такой?» Задумчиво протянула она. «Господин Сапожников, полагаю». «А вы?» Влад был не просто зол, он был в ярости. Стоящая на его пути девушка не стала бы преградой, не будь она настолько настойчивой. «Меня зовут Карина. Я тетя Насти. А это...» Она махнула рукой на высокого незнакомца. «Молодой человек, мой парень, если бы вы не пытались запихнуть мою племянницу поглубже в недра этого элитного заведения, не состоялась бы такой неловкой ситуации, как вы думаете?» Клянусь, если бы существовала иллюстрация такого чувства, как неловкость, Влад был бы ее идеальным олицетворением. Мужчина явно пытался сохранить лицо, то и дело глядя то на меня, то на Карину. Только в этот момент я поняла, что мои руки до сих пор в руках Леши, что мне и самой-то не очень нравится. — Прошу прощения, — выдавил Влад. Я опешила. — Что? Сам Сапожников извинился? — Да быть такого не может. — Давайте мы все успокоимся и выпьем кофе, ладно? Карина повернулась на меня. — А вам, юная леди, надо бы привести себя в порядок. — Вообще-то у меня была трудная ночь, — буркнула я. — Это не дает тебе никаких прав расхаживать в таком виде. Причешись хотя бы. Спустя некоторое время я уплетала бутерброд, который мне принес Влад, пила кофе и слушала, как Максим Викторович, у которого на данный момент мешки под глазами были размером не меньше, чем мои, рассказывал результаты анализов нам всем. Вирус не обнаружен, но я рекомендовал бы не уезжать из города и повторять анализы раз в три дня еще как минимум неделю. Уровень эритроцитов говорит о том, что присутствует какое-то воспаление, поэтому я пропишу вам ряд препаратов, которые необходимо будет пробить курсом. Вам есть где остановиться?» Едва я собралась открыть рот, как вместо меня ответил Влад. «Мы будем жить у нас дома, Макс. Какие могут быть вопросы? Карантин соблюдать?» «Желательно», — серьезно кивнул доктор. А у меня возникла мысль, что эти двое банально сговорились. «Причем всем вам. Взрослые переносят эту заразу еще тяжелее. Мы все привиды, а вот вы...» Хорошо, тогда все будем жить вместе неделю как минимум. Судя по сникшему виду, перспектива жить под одной крышей с моей тетей и ее парнем Влада не радовала. Хотя меня вообще не радовала идея жить с ним. Максим Викторович покинул палату почти сразу, Карина с Лешей вышли наружу за кофе, а мы остались наедине, чем я и воспользовалась. С чего ты решил, что можешь решать за нас? Ты же слышала врача мы могли бы уехать домой на машине а там уже вызвать на дом забор крови и также проверяться зачем ты все время решаешь за меня тяжелые воспоминания навалились грузом на голову, а память снова услужливо накидывала мне картинок нашей совместной жизни которая разбилась словно фарфоровая ваза разлетевшись на тысячи осколков я не за тебя решаю а за вас резко поправил меня влад выходя из себя Если ты готов рискнуть и поехать к черту на рога за сомнительной медициной, то, пожалуйста, здоровьем детей я не позволю тебе рисковать. Оставляй девочек и езжай, куда хочешь. Ты не посмеешь! Я фактически задохнулась воздухом. Неужели? Рискнешь проверить? Ироничный взгляд, самоуверенный вид. Вот он, обувной магнат во всей своей красе. У них в свидетельстве о рождении прочерк. — прошипела я. — Благо, что регистрировала их я сама. — Ты считаешь, что у меня не хватит денег на ДНК-тест? Или, может, долго в суде будет рассматриваться дело об установлении отцовства? Я все равно буду наравне с тобой принимать решение по дочерям, нравится тебе это или нет. Каждое его слово било словно хлыстом. — Это я еще не задаю вопросов, почему ты вообще укрыла от меня детей. Может, мне задать вопросы? Вспылила я, не в силах сдержать ни слез, ни своей истерики. Ты мне изменил. Ты притащил какую-то вертихвостку к нам в постель. А потом ждал, что я просто забуду и все. Все так живут, и никто не умер. Циничные. Я не все. И не на помойке себя нашла. Ты жила плохо. Моя истерика резко контрастировала с поведением Влада. Он, когда злился, становился мрачнее тучи, окутывая все окружающее пространство в темный кокон своих подавленных эмоций. Я понимала, почему он такой. Бизнес и руководство такой огромной компании не место для истеричек или вспыльчивых юнцов. Нужна ледяная голова и трезвый разум, чтобы совладать. По этой причине я и не влезала к нему со своими разговорами после работы, предпочитая больше слушать и поддерживать. Жить и знать, что тебя предали, то еще удовольствие. Ты бы забыла все и быстро. Это ты способен все забыть, а я помню до сих пор, Влад. Даже духи этой стервы помню аж до тошноты. Настя, я же любил и люблю только тебя. Всхлипнув, я отвернулась к окошку и, силясь сдержать истерическое заикание, произнесла так тихо, чтобы слышал только он. Так не любят сапожников. Если ты думал, что это любовь, у меня для тебя плохие новости.